Для начала процитируем письмо, отправленное 4 апреля 1968 года в город Ленинград из города Джамбула. Этот небольшой городок в южной казахской степи назывался до 1936 года Аулие Атта, до 1938 года Мирзаян, бывший партийный шеф Казахстана, позже расстрелянный. Затем разросшийся уже город накрыло имя Акина, прославлявшего убийц прежнего своего начальника. Ну, переименование городов, улиц, площадей и мостов – дело знакомое. Это так, для справки. Данное письмо приводим полностью, опустив только фразу, где упомянута фамилия, пусть она ненадолго останется неизвестной читателю. И еще добавим, письмо это, отправленное чуть ли не четверть века тому назад, публикуется впервые. Мы жили тогда в пригороде Парижа в Венсене, в маленькой меблированной квартирке, состоящей из одной небольшой комнаты с кухней. Семья наша состояла из трех человек – меня, мужа и о д д и н 11-летней дочери. Осень 1933 год. Я безработная, муж довольно тяжело болен, дочь ходила в школу. Муж болел туберкулезом легких еще со времени заключения в Бутырской тюрьме в Москве, где он отбывал каторгу, з а к о в а н н ы ю по рукам и ногам, и где провел 9 лет и откуда его, как политического заключенного, освободила революция. Из тюрьмы он вышел без одного легкого. И теперь изнемогало и второе его легкое, также пораженное туберкулезом. Кроме того, его мучил последние пару лет и туберкулез костей. Были поражены два ребра, на которых постоянно образовывались большие болезненные шишки, наполненные гноем. Еще беспокоила его незаживающая рана на ноге, простреленная в одном из б о ё в разрывной пулей. На эту ногу он хромал. Из раны время от времени выходили осколки разрывной пули. Однажды в русской газете «Последние новости» – примечание. Газета выходила в Париже с 1920 по 1940. Редактором с 1921 был Милюков. «Я прочла объявление, что в один русский детский пансион-интернат т р е б у е т с я работницы». Я пошла по указанному адресу и устроилась на работу в качестве прачки в пансион для русских девочек в Кен-Си, а муж больной остался один дома. По воскресеньям я его изредка навещала. Часто навещали его многие товарищи. Зимой ему стало хуже, и приблизительно в марте месяца 1934 года мы его поместили в один из французских госпиталей в Париже. По воскресеньям я часто навещала его в госпитале. Здесь я встречалась с многочисленными его товарищами, как русскими, так и французами. Часто бывал у мужа один эмигрант из бывших белогвардейцев из войск Юденичи, некто Яков Филиппович Карабань. А познакомились мы с ним, живя в одном отеле на одном этаже в Венсене. Он частенько заходил к нам, подолгу беседовал с мужем и был всегда желанным гостем. Несмотря на пребывание в госпитале, здоровье мужа не улучшалось. В июне месяце врачи решили сделать операцию – вынуть, удалить два пораженных туберкулезом ребра. В конце июня однажды вечером я зашла к нему в госпиталь. Он был очень уставший, измученный и ослабевший. На мой вопрос «ну как?». Он ничего не ответил, только из глаз его покатились слезы. Я тоже заплакала. Говорить нам больше было ни о чем. Я поняла, что ему тяжело, что жизненные силы покидают его, что он уже больше не жилец на этом свете. А через несколько дней ко мне на работу в Кенси приезжает на такси один товарищ, Максим, и говорит, собирайся, Галина, сейчас же едем в Париж, Нестер умирает. Я взяла дочь, спустилась к заведующей и заявила ей, что я сейчас с дочерью уезжаю в Париж, так как отец моей дочери и мой муж умирает. Мы сели в такси и поехали. Часов в пять вечера мы были уже в Париже, в госпитале. Муж лежал на постели бледный, с полузакрытыми глазами, с распухшими руками, отгороженный от остальных большой ширмой. У него было несколько товарищей, которым, несмотря на неурочный час, разрешили здесь присутствовать. Я его поцеловала в щеку. Он открыл глаза и, обращаясь к дочери, слабым голосом произнес. «Оставайся, доченька, здоровой и счастливой». Потом закрыл глаза и сказал. «Извините меня, друзья, я очень устал, хочу уснуть». «Пришла дежурная сестра», спросила его. «Как чувствуете себя?» На что он ответил. «Дайте ужин, принесите кислородную подушку». Сейчас ответила сестра и принесла ему кислородную подушку. С трудом, дрожащими руками, он вставил себе в рот трубочку кислородной подушки, и сестра попросила нас всех удалиться и прийти завтра утром. На следующее утро, когда мы зашли в палату, то увидели, что кровать, на которой лежал муж, пуста, и ширмы у кровати не было. Один из соседей больных сказал, что сегодня утром около шести часов муж перестал дышать. Пришла сестра, закрыла ему лицо простыней и вскоре его вынесли в мертвецкую. Это было 6 июля 1934 года. Сестра сдала мне одежду мужа, его часы и прочие мелкие вещи, и мы пошли в мертвецкую. Здесь лежал покойник с восковым, очень спокойным лицом. На груди его сочилась рана после операции. Один из товарищей снял с лица мужа маску, и через пару дней мы его хоронили на кладбище п е р л я ш е з Тело его было сожжено в крематории, и урна с прахом замурована в стене. Грустно. Смерть каждого человека трагична, каким бы он ни был в грешном своем бытии. И все же попытаемся предположить, кто же это. Кто так мирно и кротко рассчитался с жизнью в нищей больнице, в одиночестве и непрекаянности? Скромный служащий, работяга-неудачник, запутавшийся в жизни интеллигент, разорившийся предприниматель? Нет и нет. Имя героя письма когда-то не так уж задолго до его кончины гремело по всей России. Отголоски аж по всему миру разносились. Имя пахло порохом, кровью, потом боевых лошадей, ружейным маслом, ременной сброей боевых тачанок. Оно, это имя, стало символом нашей гражданской войны, кровавой и беспощадной друг другу, символом русской лихости и удали, презрения к своей и к великому нашему несчастью чужой жизни. Имя это Нестор Иванович Махно. О нем, а главное, о делах с ним связанных, и пойдет рассказ в нашей книге. Вернемся, однако, к письму, ибо не случайно именно с него началось наше повествование. Тут нужны кое-какие пояснения, которые потребуют некоторого авторского присутствия. Недолгого, впрочем, весьма недолгого. В начале 60-х годов я, научный сотрудник Ленинградского отделения Института истории Академии наук СССР, как ряд моих молодых сверстников-историков, с головой окунулся в изучение истории гражданской войны. Время для того было, по нашим понятиям, благоприятное. Архивы, ставшие доступными так широко в конце 50-х, еще не успели закрыться. В академических институтах и изданиях сохранялась еще известная свобода мысли. Чего только не выволакивали мы из богатств, благополучно пролежавших десятилетия в спецхранах, чего только не переписывали, Так, на всякий случай, бескорыстно. А уж как горячо и свободно обсуждали прочитанное. Кое-кому из нас это потом пошло впрок. Мне, как я теперь понимаю, особенно повезло. Ощупь я наткнулся на ряд острейших сюжетов в переломный период истории России, о чем позже удалось кое-что написать и даже опубликовать. Один из этих сюжетов о Махно. В самом конце 65-го, будучи в Москве, я робко заявлялся в солиднейший академический журнал «Вопросы истории». В ту пору периодических изданий было у нас куда меньше, чем сейчас. Почти всякая публикация вызывала общественное внимание. Смущаясь своей дерзости, я з а ш ё л в комнату, где помещался отдел отечественной истории. Все там ныне как было. Едва ли не запинаясь от робости – предложил статья мол о махно надо сказать что в ту пору такое предложение вылило не только неожиданно но и странновато я на успех почти надеялся и вдруг молодой зав отделом к р а с и в ы й и г о л у б о г л а з ы й быстро и строго сказал пишите и присылайте как можно скорее решительным и смелым этим редактором оказался андрей николаевич сахаров ныне известный академический истор и писатель Сейчас-то легко говорить, но тогда решиться на такое мог только отважный человек. И я погрузился в забытые, с трудом читавшиеся, замшелые, по большей части запрятанные за железной дверью источники. И разворачивалась жуткая картина. Кровь, казалось, капала с высвечных страниц книг и газет. Смертный запах поднимался с неряшливо составленных документов. Людские стоны звучали закорявыми текстами приказов. К какому к же выводу у меня молодого русского интеллигента могло это привести вспомним время середину шестидесятых во многом переломную эпоху в идейной жизни страны оттепель отмерла снятие хрущева подавляющее большинство народа и интеллигенции в с т р е т и л о с ь с чувством облегчения и небес злорадства даже Померкло постепенно обаяние двусмысленного д д в а а ц т о г о съезда, ибо выяснилось, что Хрущев собирался без Сталина жить почти по-сталински. Кукуруза вместо великих строек, расстрела в Новочеркасске взамен жертв сталинского террора. Да, конечно, при Хрущеве стало несколько теплее, но и только суть общественного уклада не изменилась. И вот тогда-то перед молодой русской интеллигенцией встал вопрос о ценности революции как таковой, не о конкретной даже, русской и ли, французской, какой иной, а по сути, может ли революция, то есть насильственное изменение сущего, стать благом для общества? Годны ли сегодня подобные методы для решения положительных задач? Тогда же авторы этих заметок, с к л о н н ы в молодые годы к решительным обобщениям, Сформулировал. Нет такого режима, который бы стоило революции. Что ж, сказано крепко, хотя к широте и истинности этого афоризма нам предстоит вернуться. В ту пору многие становились ненавистниками всяких революционных действий и насильственных переворотов. Отсюда мое тогдашнее отношение к Махно и Махновщине. Бунт бессмысленный и беспощадный. Оценка в духе давних традиций русской мысли. долгое время почитавшихся вредными. Статья же о Махно была написана быстро и горячо, сходу опубликована, получила большой отклик у нас и з рубежом. Тут же мне стали пенять на погрешности в классовых оценках и тому подобное. Особенно тут свирепствовали украинские товарищи. Но дело было сделано. Статье повезло. узкая щелочка тогдашней гласности вскоре вновь и надолго прикрылась. И то сказать, за четверть века прошедшего с той п у б л и к а ц и и в нашей печати не появилось ни одной более или менее серьезной работы о таком крупном и знаменитом историческом явлении, каким, несомненно, была Махновщина. Но вскоре публикация в малотиражном ученом журнале получила неожиданное продолжение. В марте 1968 года в институт пришло письмо из казахского города Джамбула. Письмо очень сухое и осторожное. Некая Галина Кузьменко хотела бы связаться с Сергеем Семановым, автором статьи «В вопросах истории» для уточнения некоторых подробностей по затронутой им теме. «Кузьменко? Эта фамилия была мне знакома. Неужели?» Я тут же ответил а и выяснилось. что написала мне небезызвестная в истории Галина Андреевна Кузьменко, вдова и соратница Нестера Ивановича Махно, мать его единственной дочери Елены. Кстати, от нее я впервые узнал и о том, что истинная фамилия Махно – Михненко. Большой лист стародавней бумаги в линейку к у с т о исписан с обеих сторон. Даже п о л е нет. Вверху заголовок – моя биография. А строкой ниже – но, видимо, по п о д с к а з к и автобиография. В углу есть приписка тем же почерком, но иной ручкой и чернилами, явно позднего происхождения. По возвращении для ОВИРа. Почерк угловатый, резкий, правописание грамотное, но рука водила пером явно с большим напряжением, отсюда даже некоторая корявость в написании отдельных букв и слов. Заметно бросается в глаза преувеличенность высоты прописных букв и строгая закрытость округлых. А, О, Б, Д. Согласно графологии, это, соответственно, означает честолюбие, доходящее до деспотизма, а также скрытность. Не знаю, как вообще, но в данном случае графология не солгала. Итак, цитируем без малейших и з м е н е н и й первую половину документа о другой половине позже. Родилась я, Галина Андреевна Кузьменко, в городе Киеве 28 декабря 1896 года. Все даты в документе до 1917 года даны по старому стилю, п р и м е ч а н и е Семанова. Отец мой, крестьянин Андрей Иванович Кузьменко, служил тогда на железной дороге. Мать Доминикия Михайловна Ткаченко по происхождению крестьянка. Когда мне было лет десять, отец бросил службу и переехал с семьей в родное село Песчаный Брод Херсонской губернии. Ели совет Градского уезда взял у братьев свой на дел земли, шесть десятин, и стал заниматься земледелием. По окончании двухклассной школы я поступила в д о б о в е л и ч е с к у ю учительскую семинарию, которую я окончила в 1916 году. Первое учительское место получила в селе Гуляй-Поле е к а т е р и н о с л а в с к о й губернии в двухклассной школе. Учительствовала здесь один учебный год 1916-1917. На следующий учебный год уехала в Киев и поступила в университет Святого Владимира. Одновременно работала в Министерстве труда в качестве заведующей столом личного состава Министерства. Через год вернулась снова в гуляй-поле и стала преподавать украинский язык, физику и естество знания в гимназиях мужской и женской. Весной 1919 года сошлась с н е с т о р о м Ивановичем Михненко Махно, который в то время был командиром повстанческой армии и держал фронт белых под командованием Деникина. Так она представлялась сама сотрудником МВД в 50-х годах. С весны 1 9 6 8 мы вступили с Галиной Андреевной в оживленную переписку. Но она сообщала о себе, а главное, о махной махновщине, очень скупо. Сказывалась осторожность, приобретенная ею за долгие годы заключения в советских лагерях. Понять ее можно, тут и объяснять нечего. Значит, надо было ехать из Ленинграда в д ж а м б у л за несколько тысяч верст, и там попытаться выяснить у этой единственной свидетельницы необходимые сведения. Иначе они навсегда погибли бы для нашей истории и без того обездолены н е подлинными источниками. В ту пору директором нашего института был Николай Евгеньевич Носов, крупный специалист по средневековой России. Человек широкий и благоделательный. Я откровенно доложил ему, что суть дела – И он не то, что многие его коллеги на подобных постах, охотно и звердо поддержал меня. Конечно, обозначить в официальном приказе командировку к вдове Махно было по тем временам совершенно невозможно. Поэтому вместе придумали. Еду для работы в историческом архиве Жамбульской области. Получив казенную поддорожную, я общался с Галиной Андреевной уже телеграммами. Вот последняя моя. Прилетаю 27 сентября 1968. Срочно телеграфируйте. Возможность встречи. Ответ. Буду ждать вас у кассы аэропорта. Кузьминка. Взял у своего друга магнитофон, по нынешним временам неудобный и дурацкий, и оказался наконец в Жамбульском аэропорту, крошечном, как автобусная станция. Естественно, что всякий человек, знакомый лишь по переписке или телефонным разговорам, как-то вырисовывается в нашем представлении. Так и я пытался представить себе мою героиню. Но все мы рабы традиции, не нами рожденных. Так вот, перед войной вышел в свет кинофильм Александр Пархоменко. Имел он тогда огромный успех. А покажи его по ТВ сейчас, успех был бы, уверен, не меньше. Да чего там. Большой, учитывая очевидную убогость нынешнего экрана. Какие актеры предстали тогда? Пархоменко играл хвыля, воплощавший образ народного героя без страха, упрекой корысти. Самого Махно, великий и неблагодарно забытый ныне Черков. Он слепил такой образ Стеньки Разина XX века, что до сих пор н е с т о р а Ивановича большинство народу воспринимает по его конве. Однако главное тут для нас в ином. Жену Махно сыграла ослепительная киноактриса Акуневская. Опять же роль ее здесь оказалась столь же блистательной, сколь и далекой от исторической правды. Что ж, высокое искусство всегда превосходит историографию. Вот почему до конца дней своих человечество будет воспринимать Ричарда Третьего по Шекспиру, а Кутузова по Льву Толстому. Сколь бы не протестовали тут положительные историки-профессионалы. и Образ выше факта. У крошечного помещения кассы, затерянного в казахской степи аэропорта, встретил я сухую, худощавую женщину того типа, что уже давно, невзирая на возраст, не заботится о своей внешности. Простенький платочек, кое-какой п л а т и ц е домашнего изготовления, кофточка не первого года носки, стоптанные туфельки. Все это выглядело просто, естественно и уж никак не нарочито. Галина Андреевна значительно превосходила с р е д н и й ж е н с к и й рост. В молодости она явно возвышалась над своим низкорослым, с о г б е н н ы м после каторги, а позже хромым отранением мужем. Обращали на себя внимание высокий лоб, крупные и правильные черты лица, но особенно глаза темно-карие, глубоко сидящие, с внимательным и сосредоточенным настраженным взглядом. И сразу же сквозь полувековой исторический туман после перемен стольких жизненных декораций становилось ясно. Да, в такую женщину мог влюбиться, а главное прислушиваться к ней знаменитый, лихой и беспощадный атаман. Нет, красотка Куневской явно не дотягивала в своем киношном образе. Впоследствии подтвердилось и первое заочное впечатление от почерка. Галина Андреевна была натурой сильной и незаурядной. н е о п и с у е м о й т я ж е л о й ж и з н и сломила ее характера, цепкий природный ум не ослабел, и к 70 годам, а подозрительная осторожность была истинным порождением той жуткой эпохи, в которой ей довелось жить. Начали мы работать с Галиной Андреевной. Длилось это с неделю, не меньше. Беседовали ежедневно по несколько часов. Иногда я записывал ее слова на приятельский м а н т о ф о н но по большей части делал собственный конспект, приближенной к стенографии. И хоть мы были взаимно дружелюбны, ее не покидала настороженная сдержанность, скупость в подробностях и характеристиках. Убежден, что некоторые сведения, и немаловажные, остались сокрыты, но обвинять мою собеседницу я никак не могу. Пережившая столько тягот, обманов и разочарований, Как она могла довериться так вдруг незнакомому человеку совсем иной среды и другого поколения? Да к тому же имелись у Галины Андреевны не только прошлые, но и нынешние основания сдержанности. Еще в самом конце 50-х, в разгар о т т е п е л и обратилась она с обычной тогда просьбой о реабилитации. Но и в оттепель с немалым отбором реабилитировали. 30 июня 1960 года из Киева на бланке прокуратуры Украины пришел ей ответ, вот он, цитирую по подлиннику. По вашему заявлению прокуратура УСССР изучила дело, по которому вы были осуждены. Материалами дело виновность ваша доказана и основание для реабилитации не усматривается. Заместитель начальника отдела по надзору за следствием в органах безопасности Малый. Вот так и доживала свой век больная старуха, еще на восьмом десятке оставшаяся контрилюционеркой, то есть преступницей на законных основаниях. Только в середине семидесятых родственники некоторых махновцев после долгих хлопот стали, наконец, получать справки об отсутствии состава преступления спустя полвека после событий. Также с д е р ж а н н а я и еще более с в о е н р а в н а была и дочь Нестера Ивановича, Елена н е с т р о в н а О ней, впрочем, будет рассказано в конце книги. Судьба несчастной женщины того вполне заслуживает. Но это сюжет особый, боковой. Здесь же не удержусь лишь от одного замечания. Уж очень сильно была похожа Елена на отца и внешне, и, полагаю, характером. Но всего не сделаешь и всего не наберешь. Свою работу историка, как т е п е р е видится, я провел добросовестно, хотя прекрасно понимал, что публиковать полученные материалы в ближайшее время никак невозможно. Впрочем, в ту пору многие работали, как говорилось, в интеллигентском быту в стол, в надежде на будущее, так что я не был тут исключением. Бумагам пришлось пролежать без всякого применения более 20 лет. К счастью, все сохранилось. письма Галины Андреевны и некоторые документы, мои записи, несколько фотографий даже. Теперь я благодарю судьбу, что именно мне, неведавшему в молодости, по каким ценнейшим историческим россыпям я тогда гулял, довелось собрать это богатство и з б е р е ч ь Ну, а переписка наша вскоре естественным образом заглохла. О чем больше говорить, о чем спрашивать? Она дряхлела, я был занят делами, казавшимися мне тогда чрезвычайно важными. Что ж, делай житийское. И только теперь, когда Галина Андреевна давно скончалась, а мне довелось заново вернуться к истории Махновского движения, я понимаю, какое богатое наследство я получила из ее рук. Воздаю искреннюю признательность ее памяти. и м е Нестера н о Махну широко известно. Оно постоянно упоминается в энциклопедиях и исторических трудах. Несколько раз возникает в Тихом Доне, а в Хождении по мукам дано подробное описание его самого и его окружения. Ну а разного рода повестушки, кинофильмы, журналистские россказни все это в о н ы и годы хлынуло могучим потоком, который, впрочем, уже давно иссяк. Старая схема исчерпана, а для нового, то есть объективного освещения этой темы требовалась гласность. а также безопасность авторов. Теперь такое время, кажется, наступило. Попробуем. Нестор Махно стал вожаком, а вскоре и подлинным символом народного движения Юга России и Украины. Долгое время разрозненные отряды повстанцев, именовавшие себя «махновцами», сопротивлялись войскам интервентов, красных, белых, петлюровских националистов, многих прочих, и, несмотря на слабое вооружение и неважную организацию, сопротивлялись весьма успешно, порой одерживая даже впечатляющие победы. Махновщина обросла преданиями, фольклором, крепко осталась в народной памяти, особенно на левобережной Украине, родине их бывшего атамана. Начинать осмысление этой народной стихии, понять ее и правильно оценить – дело нелегкое, как, впрочем, можно сказать о всех крупных явлениях российской истории 2 0 г столетия. А мертвелые схемы и догмы слишком долго закрывали от нас подлинность, к тому же н е раз, ни два, сменяясь новыми антисхемами и неодогмами. Не станем никого ругать, но о т себя осудить не грех, даже полезно. В заключении моей нашумевшей когда-то статьи давался четкий и недусмысленный приговор. Четыре года бушевал пожар Махновщины на левобережной Украине. Жестокий огонь ее обжигал и другие районы страны. Ограбленные города, свернутые в спираль железнодорожные рельсы, разоренные заводы и кровь, море человеческой крови — вот то наследство, которое оставила Махновщина народам России и Украины, не принеся ничего взамен. Жестокий приговор — ничего не скажешь. Да, так-то оно так. Только вот известно все же, что кровь л и л е в ту пору красные и белые, зеленые и желто-голубые, анархисты и монархисты, свои и чужие. И города грабили, и рельсы, и водокачки портили. Значит, дело не только в жестокостях, сколько их пережила тогда несчастная наша страна. Надо разобраться во всем тут спокойно. Только это позволит нам понять пройденный путь. а, следовательно, оценить современность. Попытаемся же. И, конечно, начинать следует с выяснения личности того человека, что дал имя Махновщине. Облик Нестера Махно в истории до сих пор не познан, а первые 30 лет его жизни скрыты в историческом тумане, который уже вряд ли удастся развеять. Вот дата рождения. В первых наших справочниках 1930. Указывался 1889 год. Затем появилась новая дата 1884. -й. Это отразилось в изданиях зарубежных. Так, в немецкой энциклопедии 1939 года, Лейпциг, том 7, уточнено: 27.10.1884. Тоже повторялось в справочниках на многих языках довольно долго. В своей статье я указал обе названные даты, и вот приходит вскоре письмо из тех, которые любят получать все историки. То лучшие отклики на наши публикации. На этом нельзя чуть-чуть не с д е р ж а т ь с я Писал мне редактор издательства «Энциклопедия» Юрий Шибалдин, талантливый образованный историк. После вежливого комплимента в адрес моей статьи он сделал исключительно ценное фактическое дополнение. Хочу обратить твое внимание на то, что Махно родился не в 1884 и не в 1889 году. Недавно мы получили справку Гуляй-Польского ЗАГСа, согласно которой Нестор Иванович Махно родился 27 октября 1888 года. Родители. Отец Махно Иван Родионович, мать Махно Евдокия Матвеевна. Оба православные. Ценнейшие сведения. Они вполне могли бы затеряться. И еще. Галина Андреевна подробно рассказала мне в свое время, что настоящая фамилия ее свекра была Михненко, а не Махненко, популярная тогда среди малоросов. Но уличная кличка Ивана Родионовича почему-то стала именно Махно. А простоватым о б ы ч а я м той поры дети именовались именно так. Вдова не могла тут ошибиться. Ибо слышала рассказы о том не только от покойного мужа, но и от м н о г о ч и с л е н н о й его родни, которые хорошо знала. Итак, установлена дата рождения Нестера Махно и его родовое происхождение. Теперь очень важно описать место, где он родился, и общественную среду, где вырос и получил основы воспитания, что так важно для любого человека. Тут нам поможет забытый ныне, но поистине бесценный источник природы и быта России начала нашего века. О нем хоть несколько слов. Крупнейший в России и з в е с т н ы й всему миру географ Семенов Тяньшанский в начале века издавал капитальную и совершенно своеобразную энциклопедию «Россия. Полное географическое описание». В 1910 году вышел в свет 14-й том «Новороссия и Крым». Нашлось в нем место и описание скромного, но вскоре столь знаменитого села. Вот оно. По грунтовому торговому тракту лежит в о л о с н о е село Верхний Днепровского уезда Гуляйполе. Раньше бытовало такое написание примечании Семанова с населением в 500 душ. Это крошечный отрывок из главы с описанием Екатеринославской губернии. Уточним, что сведения это, как точно указано в книге, относятся к 1900 году, но в десятых годах в р е м я к о т о р о е нас сугубо и н т е р е с у е т Гуляй поле необычайно разрослось. Там появились предприятия, обрабатывающие продукцию сельского хозяйства, две гимназии, с и е м с к а я больница, многочисленные ремесленные мастерские. Но сколько всего их было и какова численность населения, точных данных за этот период не сохранилось. Архивы погибли в гражданской, а потом в отечественной войне. А позже их совсем уж не сберегали. Важнейшей характеристикой той южной части Екатеринославской губернии, где находилась родина Нестера Махно, была чрезвычайная социальная и национальная пестрота. Это очень важно для понимания духовного воздуха, который вдыхал с детства будущий вождь Махновщины. Поэтому дадим краткие пояснения. Бурное хозяйственное развитие края сопровождалось всеми классическими пороками, присущими раннему капитализму. Наглое высокомерие новоявленных богачей, униженное положение бедных и обездоленных слоев, обнаженное насилие как способ решения всех вопросов. Резко выступали пережитки старых помещичьих времен и нравов, громадные имения и забитые малограмотные батраки, а на службе у хозяев вооруженные стражи. Казалось, правды искать негде, отчего решительные и смелые люди, особенно молодые, тоже тянулись к насилию ответному, как они сами думали. Добавим, что теплые края Нижнего Приднепровья, где продукты питания были обильны и баснословно дешевы, привлекали множество неудачников с е н н ы х мест России и Малороссии в поисках хлеба насущного. Ясно, что пришлые парни никак не разряжали социальной напряженности. Напротив, они сгущали предстоящий общественный взрыв. Почти все население данной местности состояло из переселенцев, основное ядро у к р а и н ц ы и в ы х о д ц ы из России, но имелись устойчивые поселения немцев, болгар, греков. По всему краю проживало много евреев, по большей части в рассеянии, но подчас относительно большими группами, с о с р е д о т а ч и в а я с ь в так называемых местечках. Здесь, как и во всей Южной России, отмечалось невиданное в других частях страны через полосицы языков, нравов, обычаев и вер. В целом, до начала Гражданской войны межнациональные отношения складывались тут довольно м и р н о Острых столкновений на этой почве не наблюдалось, в отличие, скажем, от правобережной Украины, Белоруссии и Прибалтики, и в особенности царстве польском, то есть в российской части Польши. О семье, детстве и юности Махно почти ничего неизвестно. Еще при его жизни в Париже малым тиражом опубликовал он воспоминания. О них стоит рассказать. Тем паче, что ныне во всем свете сохранилось их, видимо, с дюжину, не более. Называлась небольшая книга, напечатанная на плохой бумаге. «Нестер Махно. Русская революция на Украине» от марта 1917 года по а п р е л ь 1 9 1918 года книга первая а затем указаны издатели Федерация анархо-коммунистических групп Северной Америки и Канады Париж 1929 Мемуары не вызвали никакого общественного интереса даже отликов в русской зарубежной печати весьма разнообразной в ту пору но вот что характерно ни слова о своем происхождении и юности Махно не написал И дело не в том, что слабограмотный атаман повстанцев писать связано не мог. Галина Андреевна спокойно рассказывала мне об этом и о том, что составляли мемуары мужа совсем иные лица. Отметим общее. В революционной среде главнейшим с ч и т а л о с ь общественная, прежде всего сама революционная деятельность. О ней и полагалось говорить или вспоминать. А с е м е й н о е лично это от л у к а о г о безусловно буржуазного. Сам Нестор Иванович о своем родовом происхождении ничего не рассказал. К счастью, у него нашелся биограф. Человек он столь важный в сюжете нашей книги, и о нем столько еще будет говориться, что представить его необходимо. То был известный в революционных кругах анархист. Он звался и подписывал свои печатные произведения, как Петр Аршинов, но в скобках порой ставил затем фамилию Марин, Что тут было кличкой или псевдонимом, не ясно. Да и обе могли быть кличками. У профессиональных революционеров их имелось порой несколько. Был он ровно на 10 лет старше Махно. Происхождение неизвестного. В 1 9 0 6 примкнул к а н а р х а к о м м у н и с т а м взорвал полицейский участок в е к а т е р н о с л а в е Потом стрелял в начальника железнодорожных мастерских. Попал под арест, но бежал. С 1907 по 1910 год жил в Париже. Вернулся в Россию, здесь его поймали. За старые грехи полагалась бы ему петля, но гражданская напряженность уже несколько спала. Дали ему 20 лет каторги, посадили в бутырскую тюрьму. Там и встретился с молодым Нестером Махно, сделал его своим воспитанником, обучил анархистским теоретическим вершкам и стал его мрачной тенью на всю жизнь. Видимо, это был сильный и неглупый человек. Даже полвека спустя Галина Андреевна отзывалась о нем весьма уважительно. Аршинов прошел с м а х н у в всю гражданскую войну. Затем перебрался в Берлин, где гнездились остатки российских анархов. Здесь он выпустил в 1923 году свою известную книгу «История Махновского движения 1918-1921». К содержанию книги ее автору еще не раз придется возвратиться. Но отметим тут вот что. в а ж н е й ш и е сейчас. Там приведены краткие данные о ранних годах н е с т о р а Несомненно, Аршинов, не раз бывавший в Гуляй-Поле, многое знал. Его сведения – основной тут источник, а также скуповатые подробности г а л и н а а н д р е е в н а Есть и множество разного рода сплетен в бульварной печати, нашей и эмигрантской. но это надо просто-напросто отбросить. Например, даже в солиднейшем эмигрантском издании «Архив русской революции» «Берлин 1921-й» о Махно печатались такие пошлые байки, будто он убил из корыстных целей своего брата, за что, дескать, и получил каторгу. Или в годы НЭПа издали брошюр некоего Герасименко, где о Махно рассказывали страшные истории – А о всем движении с размашистой решительностью говорилось. Вечно пьяные, покрытые паразитами, страдая кожными и иными болезнями, разнося всю д у заразу, они бессмысленно гибли. Пили махновцы вряд ли больше других. Атифозные вши ели их равно как красных, так и белых. Есть о с н о в а н и е полагать, что брошюра Грисименко была выпущена заведомо для очернения махновского движения. а для вящей убедительности ее снабдили под заголовком «Мемуары белогвардейца». Любопытно, что в 1990 году один московский кооператив пересдал эту «желтую книжицу», продавая ее по бешеной цене. А ведь имеются весьма серьезные старые книги о Махно и его собственные воспоминания, кстати. Вот сводка достоверных сведений. Нестор родился четвертым сыном в семье бедного селянина. Братья рано осиротели. Когда Нестору исполнилось всего 11 месяцев, Иван Родионович скончался. Был он не старых лет и, по некоторым догадкам, не безгрешен. Линоват, не пренебрегал горилкой. Ни д о с т о я н и е ни доброго имени своим четырем наследникам не оставил. Всех своих старших братьев Нестор Махно пережил. Один в юности отравился вишневыми косточками и умер. Имя его неизвестно. Савелий и Григорий в Гражданскую сражались в его отрядах и оба погибли, первый от красных, другой от белых. Что дальше, неизвестно ровным счетом ничего достоверного. Но представить нетрудно. Нищенское детство, крохи образования, незавидные перспективы. Действительно, в 12 лет Нестор окончил начальную школу, а дальше пришлось ему зарабатывать на пропитание подденным трудом. Так встретил он первый год 20-го столетия. Нестор, несомненно, был натурой одаренный и страстный, а такие качества в людях проявляются рано. Горячий и вспыльчивый он остро чувствовал несправедливость, а природная отвага толкала его на действия прямые и резкие. А тут наступил грозный 905-й год, когда Россия словно сорвалась с места и покатилась по кручим и п р о п а с т и Нестер Махно, как и многие его сверстники, стал одновременно и героем, и жертвой начавшегося неслыханного катаклизма. Судьбе его суждено было определиться рано. Грозными предвестниками будущих бурь стали крестьянские волнения в Восточной Украине в 1902 году. Предыдущий год оказался неурожайным. Хотя тяжкого голода не случилось, но многие селяне попадали в кабалу к богатым, проедали запасы, резали племенной скот. Давнее раздражение накапливалось, а в марте 1902 с приближением весеннего с е в а начались захваты крестьянами помещичьих земель. Тут же неизбежно возникали пожарищи и разгромы имений, сопутствующим этому хаосом и взаимным о з в е р е н и е м Власти ответили, как обычно. Ввели в войска, и хоть крови не прелось, до тысячи мужиков посадили. Ненадолго, правда. А еще больше, просто побили нагайками или чем придется. Войска ушли, и все пошло по-старому. Гуляя поле, и его окрестности оказались на окраине в о л н е н и и Но и там кипели страсти. Накалялась взаимная вражда. Тринадцатилетний Нестор, впечатлительный и нервный, не мог на все это смотреть хладнокровно. щ е д у ш н ы й и малорослый подросток-сирота, живущий в бедности, ясно, какие чувства он должен был тогда испытывать, какая пружина ненависти сжималась в его душе. «Ах, вы так? Ну, постойте же! А кто эти вы? В чем олицетворяется мировое зло? У него сомнений не имелось». офицеры и чиновники в форменных мундирах, богачи, мужчины и женщины в нарядных одеждах и вообще все те, кто стоит за эту постылую власть. Нестор продолжал подденщичить, занимаясь чем придется. Никто им не интересовался, ничему не учил и не наставлял. Мать с утра до ночи пеклась о хлебе насущном. Братья перебивались, как и он. От православной веры Нестор отстал с детства. Почему? Как можно только предполагать, но о том дружно говорят все свидетельства. Некому было не пожалеть бедного юношу, не приласкать, не просветить, не успокоить. Зато в к р а д ч и в ы е наставники нашлись. Много лет занимаясь данным сюжетом, перечитав множество книг и документов, в с е крепче убеждаясь, что в России, воцарилось с того самого 9 января 1905 проклятого пятого года какое-то безумие, общественное помешательство, социальная эпидемия. Все слои общества з а г а л д е л и каждый по-своему, но друг друга не слышали, взаимно раздражались и, вспомнив неко времени совет одного известного кабинетного революционера, стали звать р у с к топору. Назов, к сожалению, откликнулись, да еще как. Впрочем, топор за полвека со дня памятного революционного манифеста технически устарел. Его успешно заместили динамит, многозарядные пистолеты, даже броненосец, з а х в а ч е н н ы е возбужденной м а т р о с н е й Места нет рассказывать обо всем подробно, но одно очень важное для определения судьбы гуляйпольского юноши Нестера Махно надо отметить – С краткой, до гениальности, простотой это выразил один из обезымянных героев Тихого Дона, подлинный глаз народа, словно из самых глубин прозвучавший. Подешевел человек за революцию. о т ч е к а н ь н о было уже на исходе гражданской, когда опыт топора и восставших кораблей накопился п р е д о с т а т о ч н ы й С конца 1905 года стрельба из-за угла и взрывы динамитных бомб-самоделок сделались в России некой привычной повседневностью. Революционно-террористическое безумие охватило целые слои незрелой молодежи, а многие образованные дяди одобрительно хлопали даже помогали потерпевшим. Убивали мелких чиновников, рядовых полицейских. и з этого нетрудно определить действия молодого и спыльчивого н е с т о р а Тут встает важнейший нравственный вопрос. А кто шептал в ухо молодому чернорабочему призывы и указывал на адреса жертв? К счастью для нашего повествования, сохранилась публикация в журнале «Каторга и ссылка» за 1927 год о гуляйпольской группе анархокоммунистов, точнее о процессе над ней. Публикация сумбурная, бестолковая, но сводку достоверных фактов по ней можно составить. Летом 1906-го в Гуляй-Поле сложилась террористическая группа. Во главе ее стали Вальдемар Антони, он и снабдил мальчишек оружием, и Александр Семенюта. Любопытно и это, кажешь, кажется, общее п р а в и л а в таких делах, что оба они после ареста своих сподвижников благополучно укрылись в Париже. Группа ставила своей целью борьбу со всеми богатыми за свободу народа. И пошло-поехало. В суховатом тексте обвинительного заключения перечислялось. 5 сентября 1906-го трое юношей с лицами измазанными сажей отняли у торговца Брука 151 рубль и золотые часы. 13 сентября того же года у промышленника Кригера 425 рублей и слиток серебра. В августе 1907-го напали в масках на купца Гуревича, но неудачно племянник поднял тревогу. Ну и так далее. Наконец, 19 октября 1907-го, попытались ограбить почтовую повозку. Ничего не взяли, однако убили двух человек. Разумеется, вскоре всех выследили и взяли. Отдали под военный суд. 15 молодых людей. Юного н е с т о р а Махно, деятельного сподвижника террористической группы, тоже схватили. Ему вменили в вину участие в бандитском нападении на Брука, Кригера и Гуревича, что было по тогдашним законам преступлением весьма тяжким. За это, конечно, не отвечали эмигранты, призывавшие бить всех под корень, которые благополучно отдыхали на берегах швейцарских озер. В 1910 году в е к а т е р н о с л а в е состоялось д о л г о е и т о м и т е л ь н о е для подсудимых волокита судебного заседания. Тогда еще не изобрели стремительных «троек» или жутких «осо». Преступление было злодейским, приговор ясен, смертная казнь через повешение. Но в момент преступления н е с т р а еще не достиг совершеннолетия, то есть ему не и с п о л н и т с я 21 г о д Приговор пошел на пересмотрение. Он попал иронии судьбы к новоназначенному военному министру Сухомлинову. Личность столь же известная, сколи ь темная. Тот, согласно закону, заменил казнь бессрочной каторгой. Позже, в правой эмигрантской печати д в а а ц т ы х годов, Сухомлинова, тоже э м и г р а н т а упрекали за либерализм. Упрек несправедлив. В данном случае он авантюрист и г е ш е ф т е х м а х е р Поступил по закону. В 1910 году более точных данных нет. м а х н о отправляют в Москву, в Бутырскую каторжную тюрьму. Судьба его отныне определилась окончательно. Он стал, как с гордостью говорили тогда о себе многие ему подобные, профессиональным революционером. Здесь довелось ему провести около семи лет. Итак, Нестер Махно получил бессрочную, то есть пожизненную каторгу. Этой мерой наказания заменялась смертная казнь, полученная по приговору суда. В 1910 году по всей России насчитывалось 28 742 каторжника, но большинство их составляли уголовники, совершившие наиболее тяжкие преступления. Политических насчитывалось около 5 тысяч Одним из них стал в том же году Махно. В подавляющем числе то были участники вооруженных и террористических выступлений, эсеры, анархисты, члены большевистских боевых дружин, воинствующие националисты, прочие деятели крайне революционного толка. Махно был в том ряду не первым, а главное не последним. Получилось так, что зажженное им пламя обожгло не только его самого с о т о в а р и щ и но много позже воронка разросшегося тюремного ада сосала туда его жену и дочь. В тюремной среде тяжесть наказания в немалой степени определяет для заключенного положения своеобразной иерархии внутри узилища. Махну осудили на бессрочную, и, хоть он был молод, это придавало ему соответствующий авторитет. В описываемое время среди каторжан пожизненные заключения среди всех прочих имели только 8%. Так он изначально оказался на вершине внутритюремной пирамиды, что давало ему некоторую нравственную опору, важнейшее приобретение той жизни, а также материальную поддержку сокамерников. Для бедняка, каким он был, это уже немало. Зато в смысле образовательном и идеологическом Махно, безусловно, числился среди последних. Согласно приблизительным прикидкам историка Гернета, автора истории царской тюрьмы, среди каторжан преобладали люди низших социальных слоев. Вот данные тогдашней отчетности судебного ведомства. Земледельцы, крестьяне – 28,5%, чернорабочие – К ним, надо полагать, причислили Махно – 12,6%. Фабрично-заводские рабочие – 20,5%. Ремесленники – 19,5%. Итого по всем четырем категориям более четырех пятых узников – подавляющее большинство. Неясно, что почти все они были малограмотные. А так как тогдашние люционеры очень почитали теоретические предметы, доступные им по преимуществу в популярных брошюрках, то авторитет теоретиков был среди того своеобразного общества весьма высок. Из кого же состояла по тому же источнику каторжная элита? Преподаватели и учащиеся, большинство, конечно, из последних, 5%. Аптекари и фельдшеры, 0,8%. Врачи – 0,1%. в р а з и т е л ь н а я арифметика. Убивали приставов, городовых и служащих банков, ниши, е молодые работяги и прочие. Они и кончали потом жизнь на виселице или томились на каторге. А образованные же, как правило, благополучно скрывались на аккуратных берегах Швейцарии или сопредельных пространствах, столь же благополучных. И вот весьма любопытно, среди политических г е р н е т не поминает ни одного университетского приват-доцента и ни единого гимназического учителя. Образованность в той среде понималась именно как осведомленность содержания тощих эмигрантских брошюр и особенно умение вести по поводу них бесконечные споры, дискуссии, высшую степень религиозно-идеологической подготовки. к а т о р ж а н и н представляется нынешнему читателю прежде всего как человек с тачкой, человек с кайлом. Неточное весьма перенесение современности на прошлое. В бутырках к а т о р ж а н е не оттягчались никакими принудительными работами, трудились они сугубо добровольно. Да, тюрьма не сахар. Распорядок был строг. Тюремщики – люди ожесточенные, охотно и не всегда справедливо применяли разного рода внутритетюремные наказания, чаще всего карцер, а также ручные и ножные кандалы, некоторые ограничения в пище и тому подобное. Нет слов, тяжко все это, но все же библиотеки в политических каторжных отделениях были превосходны и, что удивительно, содержали даже нелегальную литературу, включая пресловутые эволюционные брошюры. Переписка с родными и близкими, по сути, не ограничивалась. Любым литературным изысканием и записям не ставилось препон. Существовала и не пресекалась без крайних поводов каторжанская самодеятельность, как сейчас бы сказали, хоровое пение и тому подобное. В тюрьме, особенно каторжной, все заключенные строго делились по м о с т я м Последнее слово блатное из в о р о с к о в о жаргона, но по сути у политических подобная разноголосица была куда разнообразнее и строже. Разделялись они по многим партиям и их бесчисленным оттенкам. Перегородки бывали тут весьма строги и ревниво оберегались, но при любых различиях всех объединяло одно – принадлежность к революции. Это понятие очень глубоко въелось в души всех старых революционеров. Во время гражданской, когда ожесточение и кровопролитие доходило до немыслимых, казалось бы, пределов, враждовавшим между собой левым партиям не полагалось все же казнить своих, то есть из числа тех же профессиональных революционеров. Так чекисты спокойно отправили в освоясь меньшевика Мартова, эсеры Чернова, множество иных, менее известных. Сурово карали только тех, кто сам приступал закон и проливал свою кровь. То же самое проводили и различные другие левые группы, боровшиеся с большевиками, хотя исключения тут тоже, разумеется, случались. Словом, революционеры не должны были проливать кровь революционеров, и сколько бы ни случалось тут исключений, высший принцип в общем и целом соблюдался. Поначалу г р а ж д а н с к о й старый политкоторжанин Махно тоже соблюдал закон и даже был обласкан большевиками. Но вскоре приступил его, и тот час же был, как мы увидим, сам объявлен вне закона. Внезапно грянула февральская революция, круто развернувшая жизнь России. Она оказалась совершенно неожиданной и для правительства, и для консервативных сил, и для самих революционеров. Вдруг переменилась и судьба п о л и т к а т о р ж а н и н а Нестера Махно, который из 28 лет своей жизни 9 провел в тюремных камерах. Дата его победного оставления бутырок известна совершенно точно. 15 марта 1917 года. Примечание. Как известно, так называемый новый стиль был принят по декрету от 26 января 1918 года. В нашей книге все датировки будут приводиться в соответствии с этим календарным рубежом. В гуляя поле Махно вернулся, как он сам написал в своих воспоминаниях, спустя три недели после освобождения из тюрьмы. Он, видимо, не очень спешил в родные места, где его ждали мать, братья и друзья. Почему же? Безусловно, убежденный анархо-коммунист, вырвавшись на волю, связался со своими товарищами по движению. Москва и Петроград стали тогда главнейшими их центрами. Где-то здесь я сел сразу после революции наставник Махно Аршинов Марин. Революционный чин у него был повыше. Получив от старших товарищей наставления и по обычаям тех времен какое-то число анархистских брошюр, Махно наконец выехал на родину углублять революцию, как тогда выражались. Прибыл он в Гуляйполе приблизительно 23 марта и сразу же развернул бурную деятельность. То был уже не ю н о ш а п о д д н щ и к угловатый и робкий. Он вернулся истинным профессиональным э в о л ю ц и о н е р о м решительным и властным. Он твердо знал, куда и зачем вести за собой народ. Уже 25-го состоялось первое собрание местных анархов. И хоть они по своей теории были против всяких вождей, Нестор Махно становится их б е з у с л о в н ы м главой. Основной их общественной опорой стали батраки, рабочие мелких предприятий округи и всевозможная голыдьба, босяки, которые в изобилии наполняли тогда цветущий тот край, но и среднее украинское селянство им тоже тогда сочувствовало. Сам Махно запомнил и рассказал позже, что 28-29 марта был избран Комитет Крестьянского Союза, объединивший подобного рода люд. вожаком которого он стал уверенно и прочно. Лозунги его были самыми-самыми левыми, сверхреволюционными. Весной 1917-го, только что подтянувшийся к политической жизни народ России, неопытный и доверчивый, упивался идеей учредительного собрания. Оно, мол, будет законно избрано, соберется в столице и все по-доброму решит. Махно же с мрачной решительностью, опережая события, заявлял, «Учредительное собрание – это картежная игра всех политических партий. Нельзя не признать теперь, своя правда тут была». Вскоре обнаружилось, что наладить правильный парламент в России было делом трудным, требующим терпения, взаимных уступок, навыков политических соглашений. но и левые круги, и низы народа, на которые те опирались, ждать не хотели. Махно ему подобные такие настроения только выражали, но и подталкивали горячность митинговых толп. Для начала, например, в Гуляйполе разогнали местное земство, это древнейший орган народного самоуправления, простоявший на Руси века. Он был, по мнению левых, буржуазин. А что его законно избирали местные граждане, Так то ведь было при проклятом царизме. Словом, надлежало все вопросы решать немедленно, прямым волей и з в е л е н и е м трудящихся, снизу, безо всякого участия государства, как то и завещали пророки анархизма. Нестер Махно являлся убежденным и стойким анархистом, оставшись таковым до конца дней своих. Но кто же такие эти самые анархисты и что такое анархизм вообще? Современный гражданин России и Украины воспринимает эти явления по кинофильмам и простенькой б и л е т р и с т и к е Тут все очевидно. Черные знамена, длинные волосы, крутые речи про обобществление имущества и жен. Да, бывало и такое. Еще основатель анархизма Михаил Бакунин носил столь замысловатую прическу, что нынешние р о к п е в ц ы позавидовали бы, да и общность жен водилась. И черное полотнище, украшенное зловещими надписями, действительно есть частые приметы анархических организаций и групп. Но главное, конечно, не в этих внешних проявлениях, далеко не всем участникам движения свойственных. Важно отметить тут другое. С середины прошлого века анархизм сделался вожделенной мечтой всего обездоленного человечества прошлого века. В этом все его обаяние. хотя и оказалось оно бесовским. У истоков русского, а потом и всего международного анархизма, о б о з н а ч и л и с ь два столпа – родовитые дворяне Бакунин и Кропоткин. Про обоих написано много – восторженного и ругательного. Итог жизни хорошо известен. Оба талантливые, яркие, необычайно одаренные, но они были словно полюсами, олистворяя противоречивую природу анархизма. Первый истинный революционер. Классический в том смысле, что все дозволено. Для блага народа, разумеется. Хотя мнение этого самого народа он не запрашивал, а решал за него. Отсюда и вседозволенность средств. Смерть сотни невинных ради какого-нибудь одного врага. Подлоги, двурушничество, поклепы и наветы. Цель есть самая наивысшая. То есть установление рая на земле. Причем немедленно, сегодня. С другой стороны, Кропоткин, русский князь по рождению, был истинно русским мечтателем-идеалистом, этаким политическим Ленским из Евгения Онегина. Пролитие крови вызывало в нем ужас. Никогда он к тому не призывал и в гнусных заговорах бакуинского типа отродясь не участвовал. Он словно воплощал с собой вековечную мечту обездоленных и униженных о всеобщем братстве, о том, чтобы не мытарили людей богатые и сильные, чтобы вообще насилие исчезло. Испанские анархисты XX столетия, поклонники обоих русских учителей, ввели м е ж собой знаменательное приветствие, салют и бомба. Да, так оно и звучит по-испански, как и по-русски. А сочетание этого смысла слов прямо-таки ужасно. «Салют» есть древнелатинское выражение, означающее пожелание человеку у з д о р о в ь я ну а «бомба» — это на всех европейских языках однозначно. Хорош лозунг сочетания здоровья и символа массовой смерти. Горячие испанцы словно бы довели до конца противоречивые идеи своих русских прародителей. И кажется, нет более краткого и выразительного определения сути анархизма, чем то испанское. Обездоленные и озлобленные социальные низы мечтали о земном рае. А молодые, они всегда торопятся, хотят получить все сразу. Анархизм подкупал их своей прямотой и простотой планов. В 1917 году Московская Федерация а н а р х и с т с к и й Групп выпустила брошюру своего единомышленника Гордина «Как мужик попал в страну анархия». Сюжет простоват до убогости, но важен тут финал. Жил д да о был бедный пахарь. Все его унижали, ни в с е л е н е ни в городе не мог добыть он счастья трудом. Побежал, куда глаза глядят, пришел к реке, перешел ее, а там страна а н а р х и и нет начальства и властей, всех кормят бесплатно, а всякие трудятся по своим способностям, но и без всякой оплаты. Конечно, нам, выросшим в царстве развитого социализма, хорошо известно, что значит трудиться бесплатно, получая бесплатную же кормежку, говорить о том не станем. Но то сейчас. А в начале века для тысяч таких бесправных пареев, как Нестор Махно, сомнительная эта мечта выглядела желанной и осуществимой. И еще, что немаловажно для понимания описываемой р е в о л ю ц и о н н о й эпохи. У нас даже в серьезных книгах нередко пишут об анархиста как о партии. Это грубая ошибка. Они всегда отрицали политическую партийную организацию с ее жестокой подчиненностью, как и г о с у д а р с т в у Вот почему российские анархисты времен Гражданской войны делились на множество самых разнообразных групп, начиная от бомбистов и кончая вегетарианскими проповедниками мирного труда. К сожалению, первых было куда больше, и з а п о м н и л и ь они в отечественной истории гораздо крепче. Нестер Махно без остатка погрузился в бушующую стихию революции. Изучение истории, хотя бы тогдашней газеты или резолюции бесчисленных митингов, говорит о громаднейшем напряжении тогдашней жизни. Она словно бы выплеснусь л а на улице. Порой возникает наивная мысль. А как же тогда воспитывали детей, учились, работали на полях и в цехах? Как-то все же воспитывали и трудились, ибо не всех охватила эволюционная горячка, но сейчас-то видно, что исполняли важнейшие эти дела очень плохо. Постепенно, с лета 1917-го, Махно становится приметной личностью на Екатеринославщине. Имея прочную опору в родном гуляй-поле, он уже выступает и действует в таких крупных городах, как Александровск-Запорожье и Екатернослав-Днепропетровск. Как и положено истинному анархисту, он выбирает себе кличку «Скромный». Сам он пояснял в мемуарах. «Мой псевдоним с каторги». Да, каторжные клички бывают точны и образны. Таким и был Нестор Махно». бескорыстным, честным, лишенным всякого властолюбия. Недаром лихой атаман стал подкаблучником своенравной супруги. То есть истинно скромным, прекраснейшее человеческое качество, очень российское, кстати. Так-то оно так, но знамя, под которое судьба затянула махно, требовало совсем иного – воли и жестокости».